Глава 30. За несколько недель до похода. Поселок назывался Покровское. Во всяком случае, так было написано на стандартном указателе при въезде. И появление довольно известного блогера в сопровождении оператора с камерой, конечно, привлекло внимание. Хотя желающих пообщаться нашлось не так уж и много. Остальные больше глазели, держась чуть в стороне. Ничего интересного Настя не услышала. Из прошлого долетели лишь отголоски, которые обросли слухами, мистическими подробностями и прочей ерундой. Да и не было здесь настоящих участников и очевидцев тех событий. Они почти не коснулись поселка, обошли стороной. Что-то определенное могли рассказать только люди из секты или лагерные. Да и то, разумеется, не все. Но их мясников, похоже, не нашел. Фокус с лица очередного говорившего сместился чуть в сторону — Настя еще не осознала, но уже ощутила, будто что-то, предупреждая, торкнуло внутри, и сердце опять зачистило. Снова пауза. Снова вернуться немного назад. Вот она. Один из мелькнувших в отдалении мужчин показался знакомым. Настя приблизила изображение. «Сам? Не может быть. Или может? Слишком легко ошибиться». Ведь она видела его всего несколько раз, а прошло целых 12 лет. И если он жив, сейчас ему 27 или 28. И он изменился, вырос, возмужал. «Настюша, я готова!» Внезапно раздалась над самым ухом, а на плечо легла чужая ладонь. Настя вздрогнула от неожиданности и отскопившегося внутри напряжения. Отвела взгляд от экрана, захлопнула ноутбук, проворчала недовольно. «Бабуль, вот обязательно было так подкрадываться!» «Ну, извини!» — воскликнула та, развела руками. «Откуда ж я знала, что ты настолько занята? Ничего вокруг не видишь и не слышишь!» И напомнила. «Мы же договорились!» «Ну да, договорились!» И она же не отказывалась. Вот только в довольно компактное Настяно авто все, что бабушка сумела за это время собрать, умещаться никак не желала. Поэтому пришлось совместить погрузку с критическим разбором. Что взять с собой прямо сейчас, а что можно довести потом?» Ей нетрудно сгонять дополнительно еще хоть пару раз. Да и всяко лучше заняться извозом, чем нянчиться с какой-то великовозрастной Миланой». Так, кстати, действительно объявилась вечером, и, увидев ее, Настя даже не засомневалась, что родственница прикатила не столько ради поступления, сколько чтобы расслабиться и неплохо провести время, и город посмотреть, и себя показать. Ну и заодно документы в универ закинуть после окончания колледжа и почти года работы маникюршей. «Вдруг повезет хотя прием их еще не начался. Громкая, чрезмерно говорливая и активная, совсем не походившая на ту нежную ромашку, которую описывала бабушка, Миланочка сразу принялась хозяйничать в квартире, просто вынудив поставить ее на место. Но в целом было терпимо. Тем более ни она, ни сама Настя почти не сидели дома. Правда, ближайший поход у нее сорвался, потому что напарник Гриша угодил в аварию. Хорошо, что пострадал не сильно. Но какие уж тут путешествия. Группу в срочном порядке пришлось передать другим инструкторам. И теперь, Насте, чтобы наполовину лета не остаться совсем без работы и не сорвать давно уже расписанные мероприятия, требовалось найти кого-то на замену. Тем более уже не подкинуть никому незадачливых туристов. Потому как на время следующего стоящего по плану похода все остальные инструкторы были заняты. Да и с подростками обычно работали именно Гриша и Настя. Хотя детишки, узнав о сорвавшемся путешествии, наверняка особо и не расстроились бы. Они домашние котики. Конечно, лучше в телефонах посидят или поболтаются по городу, чем пойдут куда-то с пинка родителей. А вот со взрослыми договориться сложнее. Особенно, когда главный аргумент «мы уже вам заплатили». Поэтому директор рвал и метал, словно это Настя лично задавила напарника. А ей-то что делать? Где она сейчас откопает подходящего человека? У всех уже давно свое расписание и планы. Если только сходить в педагогический на факультет физической культуры и договориться с кем-нибудь из старшекурсников. Но у них же сессия как раз в это время. Еще и деятельная шумная Милана порядком надоела. Прием документов в вузу начинался только в 20-х числах июня, да и подать их теперь можно онлайн поэтому вообще непонятно, чего она тут делала. Но не выкидывать же гостю вместе с вещами за дверь. К тому же бабушка, когда звонила с проверками, обязательно о ней спрашивала. Внутри, как часто в последнее время, опять скапливалось нерастраченное напряжение, поэтому Настя стритрейсерила по ночам, таким способом выплескивая свое недовольство. Нет, она не участвовала в гонках и уж тем более не пыталась заработать на подобном. Просто гоняла по пустым шоссе и улицам. Потом останавливалась у дорожного кафе, перекусить или просто выпить кофе. Было у нее одно самое любимое, и на этот раз она заехала именно в него. Но не успела даже толком устроиться за столиком и расслабиться, как над головой прозвучало. «Разрешите?» Она и ответить ничего не успела, а говоривший незнакомый парень, года на два-три старше, уже самонадеянно плюхнулся на противоположный диванчик. Бухнул рядом с собой объемный рюкзак. «Пожалуйста». Буркнула она, запоздала, но не слишком любезно, сразу определяя допустимость или взаимодействия точнее, отсутствие взаимодействия. Чужое общество Настя еще потерпит, но на общение не настроено однозначно, а парень и не стал навязываться, только иронично поглядывал с живыми карими глазами, быстро съел свой сэндвич, выпил кофе и ушел, легко закинув на плечо свой явно увесистый рюкзак. Настя начисто забыла бы об этой встрече, если, на минутку заскочив с утра в турагентство, не отхватила бы неожиданное поручение от директора. Довольно банальное. Съездить, забрать. Ну а опять сев за руль, у первого же светофора она едва не сбила велосипедиста, неожиданно вывернувшего откуда-то сбоку. Они просто чудом не столкнулись. Настя резко тормознула, а велосипедист дернулся в сторону. Тоже слишком резко, и, конечно, с грохотом и звоном завалился. И, естественно, никакого шлема и прочей защиты на нем не было. Совершенно не в себе Настя выскочила из авто и кинулась к пострадавшему. Но тот, похоже, отделался лишь легким испугом, а еще оказался тем самым вчерашним соседом по столику. «Простите», — забормотала Настя. «Вы целы? Всё в порядке? Может, вас в травмпункт отвезти?» «Не надо никаких травмпунктов», — категорично отрезал парень, распрямляясь. «И это я должен просить прощения». Он виновато улыбнулся, потер колено. Задумался о новой работе и выскочил на красный. «Хорошо, что вы вовремя среагировали». Она и не заметила, что как-то особо среагировала. Тем более вовремя, но возражать не стала. «Если спешите на собеседование, давайте подброшу», — предложила на автопилоте. «Да я, собственно, почти уже на месте» сообщил парень, поднимая с асфальта велосипед. Мотнул головой в нужном направлении. «Турагентство пешком от проблем. Не слышали случайно?» Настя удивлённо хмыкнула. «Само собой она слышала. И совсем не случайно. Но разве такие совпадения бывают? Особенно в жизни, в книгах и фильмах, пожалуйста. И то многие посчитают их роялем в кустах. И кем?» Поинтересовалась она, легко догадываясь, что услышит в ответ, и стараясь не заострять внимание на прислоненном к ее машине велосипеде. Инструктором или тренером. Дружелюбно откликнулся парень, пояснил охотно. Услышала вакансии, позвонил, меня сразу же пригласили на собеседование. И добавил снова улыбнувшись. «Меня, кстати, Димой зовут, а то я уже практически половину биографии вам рассказал, а до сих пор не представился». «Насчет половины биографии он, конечно, хватанул, и на одну миллионную не вытянула бы, но ничего не оставалось только назваться и признаться. Я тоже работаю в этом агентстве. Инструктором». Дима оживился, вывел радостно. «Отлично, значит, еще непременно встретимся». Вернувшись в офис и направившись прямиком в кабинет директора, Настя уже ясно представляла, что ее там ожидает, и не ошиблась. Разумеется, ей представили нового временного напарника, с которым она поведет группу в предстоящий поход». Затем директор велел ознакомить его с рекомендованными и пользующимися спросом маршрутами и просветить насчет методов работы с подростками, которых отправили на природу родители с целью отвлечь от глупого времяпрепровождения, безумных затей, телефонов, компьютеров и прочих вредных гаджетов. Едва вышли из кабинета, Дима предложил пойти перекусить. «Надо же отметить знакомство». «Я не пью», — отрезала Настя. «А я пью», — легко парировал он, — «особенно в жару» перечислил, как всегда с открытой теплой улыбкой, «Чай, кофе, лимонад, молочные коктейли, а еще люблю пирожки и пирожные». Но его позитив и искреннее дружелюбие, наоборот, вызвали обратный эффект, заставили напрячься. Однако дело скорее было не в нем, а в ней. У Насти давно уже так. Она предвзято относилась к новым людям, особенно к таким вот общительным, болтливым и приветливым. Вечно надумывала и ждала подвоха. Но пора уже избавляться от подобного. определенно пора. Сколько можно идти на поводу давних событий. Надо дать шанс и Милане, и Диме снизить градус негативизма и настороженности. В конце концов, с первой Настей жить какое-то время, со вторым — работать. Поход в кафе тоже прошел довольно терпимо. Можно даже сказать, хорошо. Не то чтобы легко и без утомительных пауз, но хотя бы действительно с удовольствием перекусили. Настя заказала десерт в виде белоснежных кофейных зерен. Это оказалось чем-то нежно-кремовым с кофейно-сливочной горчинкой. Название не запомнилось, а вкус восхитил. Даже не хотелось запивать. Испортило впечатление только то, что Дима неожиданно и без капли стеснения потянулся ложечкой к самому последнему кусочку на Настиной тарелке. Будто ему своего тирамису было мало, в придачу к слойкам с печенью и козьим сыром. Хотя он все-таки спросил в последний момент... Можно попробовать? Однако неприятный осадок остался. По крайней мере, у нее. Но это, скорее всего, тоже особенности характера. Другие бы восприняли спокойно или даже умилились. Правда, как Настя убедилась в дальнейшем, новому напарнику вообще оказалось свойственно подобное. Порой нарушать чьи-то личные границы. Вечно он умудрялся влезть в чужой разговор, даже имея весьма смутное представление о его предмете. Например, Так произошло, когда Настя обсуждала с директором варианты маршрутов предстоящего похода. «Это все хорошо», — воспользовавшись короткой паузой, влез Дима. «Но почему бы не попробовать новое или усложнить хоть немного? Ребята фактически постоянно оказываются в точках комфорта. А если убрать хотя бы часть? Разве так не интересней?» «Современным детям, не вылезающим из интернета?» — не скрывая скепсиса, воскликнула Настя. «Предпочитающим жить онлайн». «А почему бы и нет?» Дима даже руками всплеснул, не в силах сдержать распирающий его энтузиазм. «Провести добротный предварительный инструктаж. Тут парк совсем недалеко. В нем есть специально выделенные места для пикников. Можно потренироваться, развести костер, поставить палатку или хотя бы натянуть тент. Думаю, родители только порадуются, что их деточки освоят полевую кухню и разок переночуют под звездным небом». Директор, как ни странно, его поддержал. А ведь Настя с Гришей уже пробовали заикнуться о чем-то подобном год назад, но получили жесткий отказ. «А и правда, хорошая идея!» Директор расплылся в самодовольной улыбке. «Я бы Славика своего с вами отправил, а то киснет в городе. Его что жена, что теща, словно кисейную барышню воспитывают». «Вот это номер! Начальство готово доверить им своего сына?» Дима его часом ничем не опоил, а то бы Настя непременно попросила рецептик. «Например, можно слегка расширить маршрут от Заречья до Лысой горы», принялся уже сам фантазировать директор. «Скучно», — отмахнулся Дима, отодвинул в сторону планшет, разложил на столе бумажную карту и вперился в нее, словно надеялся, что сейчас сами собой на ней появятся подсказки. И, похоже, те действительно появились, потому как он заметно воодушевился. «Я в детстве обожал поездки в Покровское. Это здесь», — Дима ткнул в карту пальцем. «Смотрите, просто идеальное местечко. Прямо all inclusive Река, лес. Есть даже небольшой скальный массив. Конечно, весьма скромный, но по местным масштабам вполне себе скалы». Последнее слово он протянул нарочито многозначительно. «С ними даже легенда какая-то связана. Мы-то просто так с пацанами по ним лазили, а сейчас, говорят, там шикарную пещеру с наскальными рисунками открыли. А?» Заключил вопросительно и одарил присутствующих горящим взглядом. «Надо изучить маршрут, составить план». Хлопая глазами, пробормотал директор, словно впал в транс и растерявшись от его напора. «Сделать рекламные проспекты и залить информацию о новом маршруте на сайт. Согласовать с родителями? Они же выбирали немного другое». «Ну так мы и не прямо же завтра идем», — без труда парировал Дима. «Учебный год только-только закончился. Дети еще не совсем адекватные. К тому же нужно минимум неделю на инструктаж и подготовку». Он развернулся к Насте. «А ты что скажешь?» Она молчала, перебирала в уме услышанное. Лес, река, скалы, Покровская. Это название уже всплывало несколько дней назад, в репортаже блогера. И вот опять. И не отрываясь, смотрела на карту, на то самое место, на которое указал Дима. Именно где-то здесь располагался лагерь лесной, триггер ее отрочества, до сих пор всплывающий в ночных кошмарах. «Настя, алло, ты меня слышишь?» Дима повысил голос, улыбнулся и, когда она, наконец-то оторвавшись от карты, перевела взгляд на него, повторил. «Что скажешь? По поводу нового маршрута?» «Надо подумать». Растерянно проговорила она, почти как директор. «Можешь даже посмотреть», — подхватил Дима. «Ты же на колесах. Проедешься заранее, оценишь. Сделаешь для презентации фотографии поразвлекательней». Он опять обратился к директору, заверил. «Она умеет. Я видел у нее на страничке». Услышать последнее было одновременно приятно и неприятно. Настя не разобралась, что сильнее. Он отыскал ее страничку в интернете, изучал, и что бы это значило. А похвала? Как к ней относиться? Как к искреннему одобрению или как к мелкому подхалимажу? Или она опять загонялась на пустом месте, только потому что в очередной раз слишком близко подступили неприятные воспоминания? А вдруг снова и снова всплывающая давняя тема — это знак — что Насте пора окончательно с ней разобраться, проработать, закрыть и больше не возвращаться, а заодно выяснить, не привиделся ли ей сам. Если он жив, тогда и с кошмарами прошлого легче получится распрощаться. Случайностей не бывает. Во всех событиях есть своя взаимосвязь и логика. И в этих совпадениях наверняка тоже. Потому она и согласилась с Димой, а убедить директора ему не составило большого труда. Тем более он сам пообещал договориться с местными турбазами и кемпингом, в том числе и с поселковой администрацией, заверив, что у него там куча знакомых. Насте оставалось только подробнее разработать пешеходный маршрут между установленными точками, чтобы он оказался интересным, разнообразным и даже немножечко экстремальным. И она действительно проехалась по тем местам, специально напоследок оставив Покровска и, может, даже лагерь». «Тот ведь давно заброшен, как и эко-деревня. Ничего страшного и опасного там больше нет. А Насте есть, что проверить и куда заглянуть. У неё имелись свои тайны, о которых не знал больше никто. Разве только сам. Но попасть получилось лишь в Покровское. Да и то ненадолго. Она проехалась по улице, внимательно посматривая по сторонам. Но, естественно, не увидела человека, которого искала. Слишком мала вероятность. «А спросить? Что спросить?» «Не подскажете, где мне найти Сэма? То есть Семена, Какого?» В ответ поинтересуется у нее «И что дальше? Просто пожать плечами?» Она же его фамилии не знала. Или забыла. А в передаче про его отца ни слова не сказали. Но, может, она нашлась бы в дневнике, если тот еще цел. Или для начала стоило все же попробовать порасспрашивать местных. Настя так и не решила. Не дали». Миланочка позвонила, принялась причитать, что, кажется, уходя, забыла ключи. И теперь ей никак не попасть в квартиру. Что она вся такая несчастная, уже полчаса торчала под дверью, ожидая Настю, до которой не могла дозвониться, а у нее жутко разболелась голова. «Скоро приеду», — пообещала Настя, — лишь бы дальше не выслушать это нытье. Хотя совсем скоро домчаться до города все равно никак бы не вышло. Да Настя особо и не старалась. Из-за того, что не успела доделать запланированное тоже особо не расстраивалась, успокаивала себя, что в Покровское сможет вернуться в любой день. Но так и не выкроила время до похода, слишком много навалилось дел или нарочно откладывала, потому что по-прежнему сомневалась и опасалась».